Роман Злотников, Даниил Калинин, Таматарха, на службе у изгоя. Пролог. Осень 1064 года от Рождества Христова, окрестности Копорского погоста. Серая хмаря кутала землю в предрассветных сумерках, щедро насытив воздух влагой. Обильная роса выпала на траву, Покрыла водяными каплями каждый листочек густого подлеска, сквозь который осторожно пробираются семь десятков викингов ярла Айварса. Озлобленные, полные угрюмой решимости войны бесшумно крадутся к погосту, желая нанести внезапный удар парусам. Не скрипнет сучок под ногами хирдманов, не лязгнет металл доспеха. Разве что встревоженная людьми птица выдаст отряд, взлетев над деревьями. Погост? Место сбора дани конунга Хольмгарда в землях Ижоры. Не очень богатое, но боевое племя обычные викинги не забирались в их владение так глубоко, пометуя о крепости воинов и скудости добычи. Но не в этот раз. К собственной скорби никто из семидесятков хердманов Ярла Айварса не сражался при Стеклостадире, великой битве свободных бондов и Олафа Харальдсона, приведшего Свеев на родную землю. Это был славный бой, сладка была победа, но даже смерть Олафа Толстого не остановила насаждение новой веры и низложение истинных богов. А заодно и усиление власти конунгов, притесняющих вольных викингов, хозяев Северных морей. Пять старших, самых опытных бойцов Хирда защищали непокорный Йомсборг от конунга Магнуса, сына Олафа Харальдсона. Но проклятых предателей-христиан было больше, много больше. Когда шансов удержать крепость не осталось, последние ее защитники ударили ночью по лагерю Конунга. Жалкая горская Йонс Викингов прорвалась к драккарам врага и навеки покинула берега Виндланда. Часть их отправилась на север, часть присоединилась к борьбе мятежных ярлов с конунгами-христианами. Наконец, все Хердманы испили горькую чашу поражения в прошлом году, сражаясь при Венерне с воинами Харальда Сурового. Даже помощь Свеев не изменила ход схватки. Блеск арамейского золота, добытого Харальдом в Византии, пленил бондов, и они попрали богов Асгарда. И, видимо, Один и Тор прокляли народ Норвегии за вероотступничество, раз не даровали победы вольным ярлам. После поражения в стране уже не осталось организованной силы, способной противостоять насаждению культа Христа и всевластью Конунга. Уцелевшие викинги покинули Норвегию, изгнанные Харальдом. Многие ушли к соседям с Веем, кого-то приняли датчане, хотя они и сами поклоняются кресту, а кто-то подался на Руян, хевдингом вольных русов, не предавших веры предков. Из ярлов лишь единицы, такие как Айварс, помнили, что первый конунг-христианин Олаф Трюгвассон служил великому коннгу Вальдемару, крестившему Гордарику. Помнили, что сам Олаф предал веру предков на Востоке, Лишь они помнили, что Олаф Харальдсен и сын его Магнус нашли убежище у конунга русов Ярецлейфа. Помнили, что именно он помогал им в борьбе за власть в Норвегии. А разве не служил Ярецлейфу Харальд Суровый, брат Олафа? Все беды пришли на север от русов Гордарики. И раз вольные ярлы проиграли войну на родине, то они возьмут свое на их земле. В Копорском погосте хранится не только собранная дань, там же стоит и храм Христа, жрецы которого крестят и жору. Так пусть он будет предан огню. Один и Тор возрадуются в Асгарде подвигу викингов Айворса и наверняка даруют свою милость отряду смельчаков. Так думал и самый молодой воин Хирда Андерс, доказавший, что достоин своего имени в битве при Венерне. Он сменил в схватке три щита, получил пять ран, но не дрогнул и не отступил ни на шаг. Даже во время таранного удара варягов Харальда его личной гвардии со времен рамейской службы, Андерс не отступил. И лишь когда стена щитов свеев и вольных ярлов сломалась под напором варягов, лишь когда воины конунга прорвали строй викингов и зашли им в тыл, лишь тогда ярл протрубил в рог, уводя воинов, и Андерс отступил вместе с Хирдом. Это был славный бой, но боги были немилостливы к своим верным воинам. Но разве могут они отвернуться от них сейчас, когда свирепый Айворс ведет их мстить жрецам Христа? Сегодня Андерсу выпала огромная честь в самых опытных бойцов Хирда вместе с с викингами а также лучшими метателями с улиц Гудридом и Дьярви прорваться на погост трусов и открыть ворота. Целиком облаченная в звериные шкуры пара невысоких охотников из Ругаланда уже бесшумно заскользила от подножия скального мыса к вершине, на которой стоит небольшой острог. Следом за ними двинулись вперед остальные хирдманы, по одному растворяясь в особенно густом тумане, легшем в рассельне внизу. Наконец пришел черед исчезнуть в нем и Андерсу, на несколько мгновений уподобившемуся призракам Хельхейма. Призракам, несущим русам смерть. Однодревный частокол Острога совсем не высок, всего два человеческих роста. Поверху нет даже площадки для стрелков. Нет и рубленных башен, столь любимых Гордарики. Только две стрелковые вышки у ворот, да по одной на углах небольшой крепостцы. На вышках всю ночь сражат дружинники русов, а может и поселенцы и жоры. Их племя охотно платит дань Хольмгарду, и погост еще ни разу не подвергался нападениям восставших. Наоборот, русы пустили жорцев на поселение, и сегодня в Остроге обитает множество ремесленников и кузнецов. Тем лучше для воинов Айворса, больше добычи. Стенка скального мыса, не самая удобная дорога, но привычные горным кручем викинги споро поднимаются вверх, не выдавая себе ни металлическим лязгом, ни предательским блеском кольчуг, спрятанных под волчьей шкуры. Андерса осилил уже три четверти подъема, когда Гудрат и Дьярви бесшумно подкрались к вышкам, а первая пара емс-викингов вышла к стене. Одновременно со стороны подлеска послышался легкий шелест. Хирт двинулся вперед. Предрассветный сумрак пронзил крик полярной совы, условный сигнал, и тут же легкий свист с улиц, рассекающих воздух. Им вторили предсмертные крики сторожей, прозевавших приближение врага. В воздух взвелись крючи с веревками, заброшенные на частокол могучими емс-викингами, и уже через несколько мгновений первая пара Хердманов спрыгнула внутрь погоста. Заслышав совиный крик, Андерс до предела ускорился, уже не заботясь о сохранении тишины. Легкий шелест сзади также перерос в дружный топот бросившихся вперед викингов. Молодой воин оказался у перекинутых через частокол канатов одновременно с Герхардом, своим побратимом. Они ловко взобрались на стену и мягко спрыгнули вниз, готовые сходу вступить в бой. Двух стражей, успевших лишь поднять тревогу, сразили в первые же мгновения разыгравшиеся схватки. Отозвавшихся на крик ижорцев, еще теплых от сна и выскочивших на улицу с одними лишь топорами, начали свирепо рубить подоспевшие от стены хирдманы. И в ту самую секунду, когда Андерс коснулся земли Погоста, соратники распахнули воротины крепостцы наружу. Но противник уже среагировал на внезапное нападение. Центральный проход Погоста заняли воины в шеломах и стеганных доспехах. Две дюжины жордцев сбили строй, сомкнув щиты под свирепой командой бывалого десятника, и тут же устремились на врага, Трое уступающего им численностью. Хирдманы встали в створках ворот. Гудрат и Дьярви поспешили занять вышки, а пятерка йом викингов вооруженных двуручными датскими секирами, облаченных в стальные искусные выделки кольчуги, яростно заорала. Вальхалла! Бей! И жорцы бросились вперед, бодря себя боевым кличем русов. Побратимов они не заметили, их внимание отвлек вид Хирда, спешащего к воротам. Андерс дернулся вперед, но Герхард, который был чуть постарше, придержал его, ожидая, пока строя жорстких ратников не докатится до ряда йом с викингов. В тот же миг раздался оглушительный треск дерева и первые крики боли. Тяжелые двуручные секиры прорубали окантованные сталью щиты защитников, разя их руки. Последние воины славного братства широко разошлись, дабы не мешать друг другу. Их размашистые удары остановили первый натиск врага. И жорцы оказались повернуты спиной к двум побратимам, подоспевшим к месту схватки. Герхард только этого и ждал. Кивнул соратнику, одновременно с ним он коротко с силой метнул свой легкий метательный топор, с хрустом вонзившийся в спину попятившуюся было воина. Точен был и бросок Андерса, выбившего из цепи бойцов еще одного врага. Герхард уже выхватил свой меч как тут же упал навзничь, отброшенный мощным ударом метательного топора. Выпущенный рукой десятника и жорцев, он прорубил лобовую кость побратима, не оставив тому ни единого шанса выжить. Андерс на мгновение замер, не в силах поверить в смерть друга, а через пару ударов сердца бросился вперед, свиря порыча от душащего его гнева. Десятник врага, стоящий чуть в стороне, единственный вооруженный мечом, легко двинулся навстречу викингу. Уверенный в собственном опыте его превосходственно слепой яростью, он не сомневался в победе. Заученно приняв на щит бешеный удар молодого противника, Ижорец одновременно рубанул по выставленной вперед ноге. Однако соперник отразил его вовремя опущенным щитом и тут же контратаковал уколом сверху, но десятник встретил его стальным умбоном. И в тот же миг Ижорец достал мякоть бедра викинга очередным скользящим ударом. Андерс взревел от боли и ярости и силой ударил щитом в щит врага, вложив в толчок вес тела. Одновременно Хердман резко подбил носком щиколотку противника, подсекая изнутри левую ногу. Ижурец неожиданно для себя потерял равновесие, а в следующий миг разящий удар меча обрушился сверху вниз на его шею. Клинок перерубило кольчужную бармицу шлема и позвоночник десятника, отправив смелого воина к праотцам. Короткая схватка заняла всего несколько ударов сердца. За это же время пали двоем с викингов. Несмотря на их яростные удары, сразившие то ли трех, то ли четырех противников, нашлись смельчаки, сумевшие поднырнуть под датские секиры и зарубить врага. Оставшиеся воины отступили в самые створки ворот, и в бой вступил Вальгард, десятник. Искусно владеющий мечом, он охладил пыл и жорцев, пытающихся поднырнуть под размашистые удары емс-викингов. А последние... Бешено орудуя двуручными секирами, удержали ворота до подхода Ярла. «Вальхала!» Рев семи десятков хирманов сокрушил защитников погоста еще до того, как Йорн, обнаженный по пояс Берсерк, обрушил оба меча на щиты и жорцев. О, Ярл знал, кого ставить на самое острие клина. Через мгновение Йорн уже оборвал жизнь одного и жорца, потом еще одного и еще. И строй защитников погоста посыпался, даже на минуту не задержав викингов в узком проходе. Шипя от боли в раненной ноге, Андерс все же сумел сразить одного из жорца и принять на щит скользящий удар другого. Затем Клинхирдов тянулся в центральный проход, ведущий к площади погоста, и маленькой деревянной церквушке. Защитники-крепостцы устремились к ней, даже не пытаясь оказать врагу хоть какое-то сопротивление. Надеются, что викинги не прольют их крови в Доме Христа? Воистину, боги Асгарда наконец-то благословили Ярла Айварса на ратный подвиг, даровали ему легкую победу. Именно с этой мыслью Андерс занял свое место в середине клина. И жорцы неожиданно резко остановились, словно по команде. За спинами отступивших показались еще войны, и защитники Погоста выстроили полноценную стену щитов в три ряда. И в тот же миг в воздух взвелись с улицы, Десятки дротиков обрушились на хирт, вонзаясь в плечи и животы воинов, поражая их сверху. Андерс, заслышав свист воздуха над головой, скорее инстинктивно, чем осознанно, вскинул щит, в который тут же вонзился копейный наконечник. Молодой воин ошеломленно уставился на сталь, пробившую дерево, после чего поднял взгляд вверх, и по спине его пробежала волна холода. На деревянных крышах исп, выстроенных вдоль прохода, показались десятки жорцов, вооруженных с улицами и луками. Предчувствуя недоброе, викинг обернулся назад. Изгляд взгляд его ткнулся в две телеги, перегородившие проход со стороны ворот и выстроившихся за ними воинов. И трупы, трупы, пораженных сверху хирдманов. «Засада!» Уцелевшие викинги уже успели поднять щиты. Разбившись на три отряда, они споро выстроили стену наподобие римской черепахи, став неуязвимыми для обстрела врага. «Бей!» Со свирепым криком на устах защитники погоста бросились вперед. Одновременно из исп выскочило не менее трех десятков ратников русов в блестящих кольчугах и остроконечных шлемах. Их боевой клич слился с ревом и жорцев. Клинями по трое четверо воинов русы врубились в построение викингов, тесня их и вонзая в щели с улицы и мечей. Рассыпалась черепаха головной группы. Два десятка хирманов встретили атаку врага щит в щит и топоры с обеих сторон яростно застучали по дереву, с грохотом крушая его и человеческую плоть. Мало кто мог бы сравниться с войнами Айварса в рубке на секирах, но... В спины их тут же полетели с улицы и стрелы, метаемые и жорцами с крыш. Пало не менее восьми викингов, пораженных дрочками, и тут же в тыл отряда врезались два клина русов по четыре воина. Йорн жутко взревел от боли. В самом начале обстрел его руку вскользь задела с улицы, а теперь в спину вонзилось две стрелы. Но полуобнаженный гигант-берсерк, чье тело покрывало причудливую вязь устрашающих шрамов, лишь с удвоенной яростью обрушил мечи на щиты и жорцев. С жуткими рубльными ранами свалились на землю три воина. Когда же к Йорну приблизилась четверка русов, он с чудовищной силой вонзил клинок в щит первого ратника, прошив и дерево, и грудь, попытавшуюся закрыться им воина. Берсерк еще не успел вырвать меч из тела противника, как на него налетел следующий рус в дорогой кольчуге, укрепленной на животе стальными пластинами, видимо, старший дружиник. Страшный удар викинга он принял на конический щит, тут же треснувший пополам, но и сам садил клинок в живот врага. Смертельная рана, свалившая бы любого другого, но только не воина Одина, чье боевое безумие священно. Йорн освободил меч, испачканный кровью погибшего ратника, и разом обрушил оба клинка на руса. Последний едва успел закрыться щитом, разлетевшимся от удара на гуски, и тут же взвыл от страшной боли в руке. Кость не выдержала, хотя железный умбон и наруч остановили вражескую сталь. Но, несмотря на помутившееся сознание, ратник все же уклонился от рубящего двойного удара, стремительно шагнув вперед. Он оказался сбоку от врага и тут же всадил кинжал под основание его черепа. Удара в шее, нанесенного здоровой рукой Русича, не выдержал даже славный берсерк. Без Йоррона два десятка атакованных с двух сторон Хирдманов вскоре пали в яростной сечи. Но Ярл не повел уцелевших воинов средней черепахи им на помощь, нет. Выстроенный викингами круг стал медленно отползать назад к телегам, перекрывшим проход к воротам. Райтники русов обложили их, словно охотничьи псы медведя сились поразить врага в узкие щели между щитов. Но и Хирдманы здорово огрызались стремительными уколами мечей. Потеряв трех бойцов, защитники погоста немного остыли. А вот третья, самая малочисная черепах, уже достигла телег, и полтора десятка воинов разом бросились на ижорцев. Вот только противник тут же ответил с улицами и стрелами с крыш, а перемахнувших препятствия смельчаков приняли на топоры. Растащить телеги хирно еще сумели, но в спину уцелевшим ударил с десяток дружинников. Исход короткой яростной схватки был предрешен. «Вперед! Вальхалла!» Айварс правильно оценил сложившийся расклад. Он увидел единственный шанс спастись самому и вывести из ловушки последних хирдманов. Повинуясь зову Ярла, викинги средней черепахи разомкнули щиты и, держа их над головами, сколь возможно быстро бросились назад, прорываясь из крепостцы. Град с улицы стрел ударил сверху, собирая щедрую кровавую дань уже никто не обращал на них внимания, выжившие спешили схватиться за свою жизнь, а мертвые им было уже все равно. Андерс, на чьих глазах погибли побратим, единственный в отряде берсерк и многие хирдманы, заметно пал духом. К тому же из-за обильно кровоточащей раны на левом бедре он быстро терял силы. Уже с трудом ковыляя за соратниками, молодой викинг крепко отстал, превратившись в удобную цель. Поэтому, когда перед его глазами вдруг вспыхнул яркий свет и в голове раздалась совершенно незнакомая речь, он подумал, что уже шагнул за грань. Впрочем, видение сразу отступило, но оно же подсказало ему, как должен уйти настоящий воин Одина. Яростно взрывев, Андерс неожиданно резко для преследующих его русов развернулся и тяжелым ударом в щит сбил практически настигшего его ратника. В следующий миг викинг воздел клинок над защитником Погоста. Яркий свет, бьющий в глаза с потолка, ощущение чего-то холодного под спиной, вновь незнакомый голос совершенно отчетливо произнес на неизвестном Андерсу языке. Синхронизация! Через мгновение видение опять отступило, но молодой Хирдман не успел добить дружинника. Меч набежавшего Руса прорубил шлем и вскользь задел голову, опрокинув викинга на землю.